Глава пятая. Марк. Каждый день я приезжал к клинике. Сидел в машине, так и не решившись войти. Доставал из внутреннего кармана пиджака фотографию, смотрел на нее, затем возвращал на место, продолжая смотреть на окна. Однажды она вышла встретить машину с больным. Я уже собирался выйти, как увидел парня, который помог ей принять пациента. Даже на расстоянии видел, как он смотрел на нее, и я остался сидеть. Его можно было понять, она очень красива, слишком для этого места. Леня нашел о нем всю информацию, положительный герой, мать его, но просто ангел воплоти, не иначе. Все в нем идеально, внешность, репутация. Она смогла выжить, найти свое место и того, кто мог бы о ней позаботиться. Разве могу я мешать им? У меня нет никаких прав вмешиваться в ее жизнь. Она не знает меня, на что я рассчитываю. Почему я так одержим ею? Почему не в состоянии отпустить и забыть? У меня нет ответов, только одни вопросы. Повернув ключ зажигания, поехал по аллее прочь из этого места. Достав телефон, набрал Леню. «Слушаю тебя, Марк». Раздался его голос в трубке. «Я лягу в клинику, у меня есть проблемы с алкоголем, это мой шанс». «Ты спятил? Марк, оставь тебя ее в покое, не нужно тебе это делать, когда ты уже успокоишься». «Не могу я просто взять и отказаться от возможности быть с ней. Я должен попробовать. Что, если у нас все получится?» «Поговори с Яном, выясняй его намерениях. Я могу выкупить его клинику, разорить к черту, найди мать того погибшего парня и предложи ей хорошую компенсацию вместе с суммой выкупа. После отдай ей все права, понял?» Она и Ян будут на равных, и он не сможет ничего сделать с ней. У нее появится возможность выбора, которые я ей предоставлю. Этот вариант мне больше по душе. Хорошо, все сделаю. И пусть она знает, кто подарил ей клинику. Отключившись, я злорадно усмехнулся. Он не получит ее. Не в этой жизни. Осталось немного подождать, и она появится. Для меня не проблема несколько недель, когда позади долгие годы. Вдавив педаль газа, рванул машину вперед. Открыв глаза, откинул одеяло, выскользнув из кровати. Распахнул окно в спальню впустив свежий летний воздух. Впервые за долгое время я выспался и ощущал прилив сил, который мне понадобится сегодня. Лёня занимался документами по поводу передачи прав в Вере. Сделка с покупкой прошла успешно. Женщина была более чем рада избавиться от груза, да к тому же за приличную сумму. Восемь вечера состоится благотворительный прием в клинике, а я влиятельный меценат. Очень хотел вложить в фонд круглую сумму. Быстро приняв душ, оделся и пошел вниз завтракать. Прислуга уже накрыла на террасе стол, за которым сидела Леня, поглощая мой завтрак. «Ты что здесь делаешь с утра?» Поинтересовался я, присев за стол. «Документы привез», – произнес он с набитым ртом, протянув мне папку. «Когда вручишь? Сегодня?» «Ты молодец, быстро все сделал». «Не проблема. Повезло, что она не сменила ни имени, ни фамилию, и ремонт в ее квартире идет полным ходом. Только не пойму, зачем». Затем, что ее мать должна где-то жить, когда покинет клинику. Вера не позволит ей уйти в никуда. Квартира существенно пострадала, так что продолжай ремонт. А ты, я смотрю, прямо сияешь. Я не пью уже неделю, наконец выспался, и да. Мне просто кайфово. Она не спит с ним, и у меня есть шанс. С чего ты решил, что не спит? С того, что знаю. У меня на этот счет развито чутье. Она держит его на дистанции. Я вижу это по его поведению». Он нервный, раздражённый уже с трудом выносит её отказы. Так он говорит своей матери. «Не понял», – Вытарщил глаза Лёня. «У меня свои источники. Одна из моих горничных ушла в её дом по моей просьбе. И всё, что слышит, сразу передаёт мне. Всё просто». «Да ты серьёзно решил подойти к этому делу?» – охнул Лёня. «А ты что думал? Он её не получит. Тронет против её воли, я его уничтожу. Хотя он, судя по репутации, на такое не способен». «Но мы взрослые люди и часто не в силах контролировать свои эмоции. Он ее любит и может потерять голову». «Не понимаю я тебя», – печально покачал головой Леня. «Ты же не можешь говорить, что любишь ее. Тогда я не понимаю, зачем все это? Может, он тот человек, который сможет сделать ее счастливой? Марк, мы прошли все круги ада. Неужели ты думаешь, что сможешь забыть прошлое и дать ей то, в чем она нуждается?» «Что, если это он ее лекарство, а ты только напоминание о той боли, что она вынесла?» «Ты серьезно? А что, если она мое лекарство? Как один из вариантов, не рассматривал?» «Тебе повезло, ты нашел свою любовь и счастлив. Разве я не заслуживаю того же? Или ты настолько ограничен и не способен меня понять?» «Я, наконец, успокоился. Она рядом, я могу протянуть руку и взять ее. Что мне должно помешать? Или кто?» Документы я отдам сам. Уже не в силах выносить этот разговор, встал из-за стола и быстро удалился. Леня считал одержимостью мое влечение к вере и не хотел меня понять. Они могут думать, о чем хотят. Я буду следовать своим путем, и никто меня не сможет остановить. Двери клиники гостеприимно открылись. Услужливый швейцар проводил в общий зал, и я оказался в самой гуще событий. Сюда основали официанты с подносами, и выпивка мне сейчас не помешает потому как я уже находился на пределе. Нервы сдавали, рука подрагивала, когда я взял с подноса бокал с водкой. Сделав глоток, обвел присутствующих взглядом в поисках единственного человека. Вера стояла в обществе нескольких дам, и меня снова силой пронзила боль. Она выглядела потрясающе в легком летнем платье. Темные волосы собраны в конский хвост, и я любовался ее безупречным профилем. Никакой роскоши, все просто и со вкусом. Осушив бокал, взял наполненный и направился во двор перевести дух. Ян сидел на лавочке и, увидев, как я иду к нему, изменился в лице. Он знал, кто я и зачем пришел, а я и не собирался скрывать. Мое внимание привлекла маленькая бархатная коробочка в его руке. Присев рядом с ним, кинул взгляд на его руку. Собрался делать ей предложение? Поинтересовался я, отметив, как дрожат его руки. Она тебе не по зубам. Что ты можешь знать о ней? «Марк, так ведь?» Ян поднял на меня по грустные глаза. «Да и я здесь. Не стоит делать то, о чем пожалеешь. Ты хороший парень, и я не хочу причинить тебе вред. Оставь эту попытку, и мы мирно разойдемся». «Думаешь, ты можешь все?» Усмехнулся Ян. «У тебя есть все, но нет ее. Это тебя убивает? Она не хочет быть с тобой. Как ты этого не поймешь?» «Она не знает, чего хочет. Она не знает, что могу я». А я способен на все, это ты понимаешь? Я благодарен тебе за то, что ты сделал для нее, но Веру не отдам. Давай так, я сделаю ей предложение. Если она его примет, ты отступишь. Публично, не дав ей возможности все обдумать. Хороший ход, и ты рассчитываешь, что она не станет унижать тебя отказом. Вера получила половину клиники, пока она об этом не знает. Ты ей не сказал, да? Марк, я люблю ее. На самом деле люблю. «Для тебя она лишь вещь, которую ты одержим, оставь ее в покое». «Иди, делай, что задумал. У тебя есть фора. Это я к тому. Откажет, моей вины здесь нет. Примет, значит, будет борьба, это честно». «Не находишь?» «Согласен». Ян поднялся с лавочки и направился в клинику. Выждав несколько минут, последовал за ним. В общем в зале стояла полная тишина. Он делал ей предложение на глазах у сотни людей, надежде, что она не откажет. Я замер в напряжении, ожидая ответ. «Боже». Это самые сложные несколько минут моей жизни. Пауза затянулась. Вера смотрела на него своими ясными синими глазами, так и не приняв решения. Затем она повернулась к гостям, и наши взгляды встретились. Сколько эмоций сменилось на ее лице. Несчастье. В глазах застыло удивление и недоразумение. Она не верила, что видит меня, а я ждала ее ответа. Не в силу сдвинуться с места. «Марк...» Беззвучно прошептали ее побелевшие губы. Я сделал шаг в ее сторону. «Согласна». До меня с трудом дошло, что она сказала. Она ответила согласием, и это после того, как увидела меня. Неужели я достоин только ненависти с ее стороны? За что? Почему? «Пошли отсюда». Леня потащил меня к выходу, а я не мог оторвать взгляда от нее. «Отвали нахер!» Взорвался я, оттолкнув его от себя. «Этого не может быть!» Она согласилась, только увидев меня, но почему? Выскочив на улицу, я прислонился к стене, сорвавший галстук, который душил меня. «Марк, я тебя предупреждал, но ты не хотел слышать, и вот чем все обернулось!» «Я не сдамся! Очевидно, она запуталась! Ты же это понимаешь!» Мне не удавалось найти в себе силы признать поражение. Я не верил, что это происходит на самом деле. «Будь проклят, этот Ян! Но почему это происходит со мной?» «Марк, давай уедем. Хватит, все кончено». «Ничего не кончено, поверь мне, все только начинается». «Я уже знал, что делать. Хочет Веру, придется пожертвовать всем, что у него есть. И посмотрим, как скоро он ее возненавидит. Она станет виной всех его проблем».